Но роль Холмса в их раскрытии была менее значительной, чем это хотелось бы мне, его биографу. Небольшое дело, которое я описал под заглавием этюда в «Багровых тонах» и еще одно, более позднее, связанное с исчезновением Глории Скотт, могут послужить примером тем самых сцил и халипт, которые извечно угрожают историку. Быть может,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 Со стула у камина поднялся бледный, узкалицый человек с рыжеватыми бакенбардами. Ему было не больше 33-34 лет, но выглядел он старше. Судя по унылому лицу землистого оттенка, жизнь не баловала его. Как и все легкомысленные люди, он был и порывист, и застенчив, а его худая белая рука, которой он, вставая, взялся за каминную доску,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 «У меня в доме на Брук-стрит происходят очень странные вещи, а сегодня вечером дело приняло такой оборот, что я больше не мог ждать ни часа, и вынужден был приехать к вам, чтобы просить вашего совета и помощи». Шерлок Холмс сел и раскурил трубку. «Располагайте мной», — сказал он. «Скажите подробно, что вас встревожило».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 скажу, не преувеличивая, что в то время мне все пророчили блестящую будущность. У меня было только одно препятствие: я был беден. Меня не трудно понять врачу-специалисту, который метит высоко. Надо начинать карьеру на одной из улиц примыкающих к Виндзорскер, где снять и обставить квартиру стоит безумных денег.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 Ники, господин Блассингтон, и сходу приступил к делу. Вы тот самый перси-травельян, который за выдающиеся успехи недавно получил премию, спросил он. Я поклонился. Отвечайте же прямо, продолжал он, так как это в ваших же интересах. Чтобы иметь успех ума не хватит, а вот как насчет такта? Услышав этот неожиданный вопрос, я не мог не улыбнуться.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 стоящий в его комнате. Скажу вам откровенно, что у него ни разу не было основания сожалеть о помещении своего капитала. С самого начала дело оказалось прибыльным. Первые же успехи и репутация, которую я завоевал в клинике, позволили мне быстро выдвинуться, и за последние два года я обогатил его. Таковы мистер Холмс мое прошлое и мои отношения с мистером Блессингтоном.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 Холмс, изучающий, посмотрел на Блессингтона и покачал головой. «Если вы будете обманывать меня, я ничего не смогу вам посоветовать», — сказал он. «Но я же все вам рассказал!» Досадливо махнув рукой, Холмс резко повернулся к нему спиной. «Спокойной ночи, доктор Травильян», — сказал он. «И вы не дадите мне никакого совета?» Дрогнувшим голосом воскликнул Блессингтон. «Мой совет вам, сэр, говорить только правду».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 Завтра он станет более разговорчивым. А нельзя ли допустить иное предположение, сказал я, без сомнения, совершенно невероятное, но все же убедительное. Может быть, всю эту историю с каталиптиком русским и его сыном измыслил сам доктор Травельян, которому надо было забраться в комнату к Блессингтону. При свете газового фонаря я увидел, что моя блестящая версия вызвала у Холмса улыбку.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 Но мы с Травильяном смотрели друг на друга, ничего не понимая. «Вы, наверное, помните знаменитое ограбление Уортингтонского банка», – сказал Холмс. «В банде было пять человек. Четверо нам знакомы, а пятого звали Картрайт. Был убит сторож Тобин, и воры скрылись семью тысячами фунтов. Это было в 1875 году. Все пятеро были арестованы». но убедительных улик против них не имелось. Блысингтон или Сатан – самый гнусный тип в этой пятерке бандитов стал доносчиком. Картреты повесили, а трем остальным дали по пятнадцать лет. Не отсидев нескольких лет до полного срока, они вышли на свободу на днях и решили, как вы догадываетесь, выследить предателя и отомстить ему за смерть товарища.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 на злополучном пароходе Норма Крейна, который исчез несколько лет назад со своей командой у берегов Португалии, в нескольких лигах севернее Апорта. Судебное дело против мальчика-слуги было прекращено за недостатком улик. В газетах «Тайна Брукстрит» до настоящего времени полностью не освещалось.